Глава девятнадцатая. Все лица повернулись ко мне. Я видел полуодетого Поля на пороге спальни, а рядом с ним Рене, разбуженных той же суматохой, что я. Глава семьи и я был за все в ответе. Решений планов ждали от меня. Первой моей заботой была Франсуаза, дрожавшая от холода в одной ночной рубашке. «Иди в кровать», — сказал я. «Мы скоро ее найдем. Ты тут ничем не можешь помочь». И, несмотря на ее слезы и протесты, Бланш повела Франсуазу обратно в спальню. «Возможно, девочка в парке или в лесу», — сказал я. «Дети часто встают рано. Совсем не обязательно всем нам впадать в истерику». «Но она даже не ложилась, говорю тебе!» — скричала Франсуаза. «Жермена пошла к ней в комнату, чтобы ее позвать, а там все на месте, ничего не тронуто, а ночная рубашка сложна и постель не смята». Жермена плакала навзрыд. Ее круглое розовое лицо было мокро от слез, глаза распухли. «Постель была точь-в-точь, точь, как я ее растерила вчера вечером, господин граф», — схлипывала она. Отмазель Даш не расстевалась, она ушла в своем лучшем платье и легких туфельках. Она простудится до смерти». «Кто последний ее видел?» — спросил я. В котором часу она пошла спать? «Она была у Бланш», — ответила Франсуаза. «Бланш читала ей». «Да, Бланш» и отправила в детскую около половины десятого. Она была очень возбуждена, не могла усидеть на месте. Я взглянул на Бланш, лицо у нее было застывшее напряженное. На меня она не смотрела. «Вечно одно и то же», — сказала она Франсуазе. Отец звенчивает ее, играет на ее чувствах, а она потом способна выкинуть любой номер. «Но Мариной не видела Жанна весь вечер», — прервала ее Рене. «Жан спал у себя в комнате?» «Наша ошибка в том, что мы позволяем девочке участвовать во всех праздничных событиях и общаться со взрослыми. Вчера она весь день старалась быть в центре внимания. Это сразу бросалось в глаза. Естественно, она перевозбудилась». «А мне показалось, что она была тише, чем обычно», — сказал Поль. Во всяком случае, вечером у нее был какой-то подавленный вид. И неудивительно, если вспомнить, что это был за день. Представляю, как смеется над ним округа от Вилара до Лимана. «Вы ничего не потеряли», — обратился он к Франсуазе оставшись в стороне. Залитые слезами глаза Франсуаза обратились от него ко мне. «Неужели ты так напился?» — спросила она. «Что только подумают люди!» Жерман изумленно смотрела на нас из своего угла. «Пойдите, скажите Гастону, что я велела начать поиски вокруг замка и в парке». Сказал я ей. «Пусть захватят Жозефа и любого, кто есть поблизости. все Поле и я спустимся через несколько минут». «Если хочешь знать мое мнение», — сказал Поль. «Вот оно». Девочка убежала из дому, потому что Жан выставил себя на посмешище перед всеми соседями. Ей было стыдно за него. Всем нам тоже. «Ты ошибаешься», — сказала Рене. «Я сама слышала, как Маринуэль говорила всем направо и налево, что Жан — самый мужественный человек на свете, но никто, кроме нее, не знает почему. Ох, шатя мне, не по годам развитые детки! Мне было так неловко. Не представляю, что все думали про нее». «Мужественный? Что она хотела тем сказать?» — спросила Франсуаза. «О да, действительно надо иметь мужество своего рода, чтобы сознательно погубить день тем, кто приложил все усилия, чтобы он имел успех. Когда это бывало, что после конца охоты из пятидесяти приглашенных в замок вернулось не более двадцати? Я бы стерпела, если бы это запятнало лично меня. Но ведь пятно ложится на всю семью Деге». «Виновата погода», — сказала Рене. «Все промокли до нитки». Пререкание прервал стук в дверь. Все обернулись надеждой и ожиданием, но на пороге появилась всего лишь Шарлотта. На ее худом, неприятном лице было написано сознание собственной важности. «Простите, господин граф, и вы мадам Жан», — сказала она. «Я только что услышала, что Маринуэль пропала. Думаю, я была последней, кто видел ее. Когда я вчера вечером поднималась наверх, я случайно кинула взгляд в коридор и увидела, что она стоит на коленях». У двери в гардеробную. Она хотела пожелать доброй ночи своему папа. Но вы ее не услышали, господин граф». «И неудивительно», — вернул Поль. «Почему же она не постучалась тогда ко мне?» — воскликнула Франсуаза. «Я еще не спала. Она ведь прекрасно знает, что устал ей постучаться, и я открою». «Это я виновата, мадам Жан», — сказала Шарлотта. «Я сказала девочке, чтобы она ни в коем случае не беспокоила своего папа, ведь у него столько сейчас забот». И вас, мадам, ведь вы так нуждаетесь во сне, раз ребеночка вот-вот появится на свет. Маленький дружок, сказал я Маринуэль, которого ей посылают в небеса, чтобы она его любила и заботилась о нем. Глаза пуговки стрельнули в мою сторону и потупились. С рыболепной, подобострастной полуулыбкой, на стиснутых лиловых губах, Шарлотта смотрела то на Франсуазу, то на меня. Я подумал о другой гардеробной комнате, рядом со спальней в башне наверху и о том, что Шарлотта видела представленные коробки в шкафчике над раковиной и догадалась о моем посещении вчера вечером. Она не выдаст меня, как и саму себя. Мы сообщники. И как это мне не противно, изменить я ничего не могу. «Так, ясно», — сказал я. «А что же дальше?» Она немного расстроилась, господин граф. Она сказала, «Папе нужна только я и больше никто. Мальчика он хочет только из-за денег». Ее собственные слова. Я ушам своим не поверила, я сказала ей, что говорить так дурно, и господин Кюре не похвалит ее за это, и ни один человек в Когда ребеночек родится, мы все будем его любить, сказала я, начиная от папа до Цезаря, ведь его так долго ждали. Потом мы вместе дошли до черной лестницы, и девочка направилась к себе в комнату, а я пошла наверх, госпоже графине, которая спала спокойно, как ангел. Другими словами, лежала в беспамятстве благодаря моему подарку. Возможно, это было одно и то же. Сейчас это не имело значения. Значение имело одно: Мариноэль исчезла, а исчезла она потому, что я уехал в Вилар, а не остался в замке. Как вы думаете, мадемуазель? спросила Шарлотта, обращаясь к Бланш. Не могла ли малышка побежать в церковь? В конце концов. Она приостановилась, какой-то миг пристально смотрела на меня с еще более подбастрастным выражением. Если у нее есть что-нибудь на душе, чего она стыдится, она, скорее всего. Пойдет к господину Кюре и попросит, чтобы он ее исповедовал? — Нет, — сказал Бланш. — Сначала она придет ко мне. Коль пожал плечами. — Вам не кажется, что прежде всего нам надо одеться? — спросил он. — Потом Бланш может пойти в церковь, а мы с Жаном присоединимся к Гастону. — Конечно. Тут он взглянул на меня. Если ты достаточно оправился после вчерашнего, чтобы участвовать в поисках. Ничего не ответив, я повернулся и пошел обратно в гардеробную. Подошел к окну, посмотрел вниз. Сухой ров. Там не было ничего, кроме сорной травы и плюща. И маленькое тельце в голубом платье на дне, изуродовное и ненужное, больше я видел только воображение. О том, что Цезарь тоже пропал, сказать мне пришел Гастон. Жозеф пошел его покормить и увидел, что конура пуста. Эта новость принесла мне некоторое облегчение. Если Мариноэль прихватила Цезаря, он защитит ее. Во всяком случае, от реальных опасностей и вряд ли она стала бы брать собаку, если бы хотела покончить с собой. Выйдя из замка, мы с Полем и все остальные разделили между собой площадь, которую надо было прочесать. И мой участок оказался тем самым, где мы встретили вчера охотников. Из-за дождя, лившего целые сутки, в лесу было сыро. Листья под ногами казались бумажными. Валежник был мягкий, прелый. Но солнечные лучи уже проникли под полок леса и придали резкость очертаниям деревьев нечетким и расплывчатым вчера. Туман растаял, неслышно было перестука дождя по мокрым веткам, уныло клонящимся к земле. Ослепительный солнечный свет серебрил под лесок, где в выемках листьев поблескивали шарики капель, спихивая на миг перед тем, как упасть вниз и слиться с землей. Я шагал по длинным аллеям, перебирался в лесу через канавы и все это время знал, что девочки там нет и она не возникнет передо мной, как маленькая охотница с псом на поводке в конце дорожки. Я не увижу ее, спящей под деревом, как красную шапочку. Я пошел туда, чтобы утомить себя, ведь я все равно не знал, где ее искать, а здесь хотя бы не слышны были крики всех остальных ближе к замку. Их поминутные возгласы действовали мне на нервы. Звать девочку было так же бессмысленно, как тыкать вилами в сток сена, что с полной серьезностью делал на моих глазах Жозеф. Марья будет найдена только если сама того захочет, но не здесь и не там. Она будет ждать нас в своем прибежище перед собственным символическим алтарем. Когда я, наконец, выбрался из леса на открытое место, я увидел, вчера все это озволокивал туман, где, сделав полукруг, я оказался. Неподалеку через поля от меня были строения стекольной фабрики, частично загороженные стеной, а над ними, как карандаш в небо, вонзалась труба плавильной печи. Я пролез под проволочную ограду у опушки леса, пересек поле, миновав белую лошадь, которая послась у забора, и с трудом, открыв калитку, наполовину скрытую шиповником и крапивой, снова вошел в яблоневый сад позади дома управляющего. Окна, выходящие на запад, были слепые и тусклые, но запущенный сад сверкал, как дождевые капли в лесу. Роса прозрачной вуалью покрывала ярко-красные яблоки, упавшие на землю, которая курилась под солнцем теплым паром. Дом спал, но он не был покинут. Ползучий виноград охранял стены и окна. Обильные плода, сад и огород, рождающие овощи и фрукты, которых никто не собирает, казались отголоском прошлого, которое вдруг слилось с настоящим благодаря приотворенному окну возле двери с облупившейся краской. Всего три дня назад, когда я был здесь, оно было плотно закрыто на раме от времени толстая корка. И тут я увидел, что за окном кто-то появился. И встал там, глядя на меня. И я подошел поближе, ступая по мокрой земле и упавшим яблоком. Подойдя вплотную, я узнал Жюли. Она стояла, приложив палец к губам. «Вы быстро добрались», — шепнула она. Я послала записку в замок всего десять минут назад. На телефонный звонок никто не отвечал. В ее словах для меня не было смысла, и все же я был напуган. В карих глазах, обычно дружелюбных и полных жизней, была тревога. Интуиция, которой я научился за это время доверять, говорила, что меня ждет недоброе. «Я не получал никакой записки», — сказал я. «Я попал сюда случайно». В комнату я залез через окно. Это была та самая комната со сваленной у стены мебелью, где я уже был, некогда гостиная в доме управляющего. Окна выходили на две стороны. То, возле которого стояла Жюли, смотрела на сад, противоположное на колодец. Луч солнечного света упал на Маринуэль, Белую, неподвижную, под грудой одеял. И на пса, лежащего у ее ног, уткнувшегося носом в лапы. Та самая картина, какую рисовала мое воображение, только еще более мучительная. Не падали капли с тела, вытащенного из воды. Не были переломаны кости. Она не была искалечена. Горьким было ее одиночество. Пылинка в пустом пространстве. Ее нашел один из рабочих сказала Жули, благодаря Цезарю. Пес стоял на страже возле колодца. Должно быть, она спустилась туда по лестнице и пролежала на дне среди мусора и осколков стекла всю ночь. Она не проснулась, когда он ее вынес оттуда. И когда он нес ее в дом и позвал меня, она так и не открыла глаз, продолжала спать. Спать? А я думал, что она мертва. Я обернулся к Жули. На ее морщинистом лице было замешательство, благоговейный трепет, но поражена она не была. Прежние дни во сне ходила госпожа графиня, возможно. Она передала это по наследству малышке, месье Жан. Но без сомнения у нее было что-то на душе. Я нашарил в кармане листок бумаги. Он принадлежал Жану Деге, но и мне тоже. И перед моими, а не его глазами, стояло лицо одурманенной наркотиком женщины. Мать Жанна Деге улыбнулась, когда я освободил ее от боли. Но я недалеко унес эту боль, я передал ее девочке». На фоне темного одеяла ее личка казалось вырезанным из камня. Лик ангела, загадочного, далекого от всего вокруг, затерянного в холодных кельях сна. — Бедняжка, — сказала жули В этом возрасте они всегда забирают себе в голову всякие фантазии. У меня это был паренек из деревни. Ходил за ним по пятам, куда бы он ни пошел. Моя сестра по уши влюбилась в своего учителя. Наша малышка ударилась в религию, как мадемуазель Бланш. Это пройдет. Она погладила одеяло сильной, загорелый, как ее лицо, морщинистой рукой. Под ногтем большого пальца чернела земля. Лежащее в кармане письмо, казавшееся драгоценным, к двери внезапно превратилось в бессмысленный клочок бумаги. Я представил, как года спустя похожая на бланш женщина найдет его в забытом ящике, и прежде чем кинуть его в мусорную корзину, спросит тебя нахмурясь, когда это она писала его и почему. И так они и вспомнят ту боль, то страдание, которые много лет назад привели ее к сухому колодцу. «Видите ли, месье Жан?» сказала жули «В таком доме, как ваш, где полно женщин, должен найтись кто-то, кто подготовит девочку к тому, что ей предстоит. Она быстро взрослеет. В это время девочки, как молодые растения, растут не по дням, а по часам. У Эрнеста, моего соседа, того, который нашел ее, поднял из колодца. Три дочки». Он первым делом спросил у меня, сколько Мариной лет. «Еще нет одиннадцати», — сказала я ему. «Ну, это еще ничего», — сказал он. «Его младше было десять, когда она сформировалась. Поймите, господин граф, когда девочка становится девушкой и ничего об этом не знает, это может ее напугать. Я не удивлюсь, если у нас это вскоре случится». Как бы я хотел иметь ее здравый смысл, ее чуткость, ее проницательность и понимание. Как бы я хотел иметь жизненный опыт ее соседа Эрнеста, отца трех дочерей. Чтение лекции о Жанне Дарк не подготавливало к роли отца семьи. А я даже не был отцом семьи. Я был кто-то, играющий его роль в маскараде. «Я не знаю, что ей сказать», — проговорил я. «Я не знаю, что делать». Жюли с жалостью смотрела на меня. «Для нас такие вещи нетрудно, сказала она. «Но для вас, живущих в замке, жизнь полна сложности». «Иногда я задаю себе вопрос, как вы вообще можете так жить?» «Все неестественно». Девочка пошевелилась во сне, но не проснулась. Жесткое ворсистое одеяло коснулось ее подбородка. Может быть, было бы проще, если бы она могла остаться здесь, повиснув во времени, избавившись тем от хаоса грядущих лет. Для Жули Нуэль была дичком, нуждающимся в солнце, для меня — утерянной частицей самого себя». В темноте комната и то, и другое сливалось вместе в единой болевой точке. «Странно», — сказал я Жюли. Когда девочка исчезла, мне сказали об этом. Я сразу решил, что она утонула. «Утонула?» — удивленно переспросила Жюли. «Здесь негде утонуть». Она замолкла и посмотрела через мое плечо в окно. «Вы сами знаете, что уже пятнадцать лет в колодце нет воды». Жюли обернулась, и наши взгляды встретились. Почувствовав вдруг, что не могу больше утаивать правду, я сказал «Нет, не знаю, я ничего здесь не знаю, я чужак». Неужели она не поймет? Неужели и она попалась на удочку, и при ее прямодушии и честности ничто не подскажет ей, что я обманщик и самозванец? «Господин граф всегда был чужаком на фабрике», — сказала Жули. В том ты -то и беда. Вы пренебрегли своим наследием и своей семьей». Вы позволили пришлому человеку занять ваше место и выполнять ваши обязанности. Жули потрепала меня по плечу, но я знала, она говорит о прошлом, а я настоящем. Мы находились в разных мирах. Скажите, как мне жить? Вы мудры и практичны. Жули улыбнулась, от уголков глаз поползли морщинки. Вы не послушаетесь меня, месье Жан, никогда не слушались. «Даже в детстве, когда я шлепала вас по попке, положив поперек колен, вы привыкли сами принимать решения. Если сейчас вы недовольны своей жизнью, это потому что для вас всегда на первом месте было то, что захватывало и развлекало вас. Все новенькое, а не длительное и долговечное. Так ведь, да? С тех пор, как вы под стол пешком ходили. А теперь вам скоро сорок. Слишком поздно меняться». Вы же не в силах вернуть молодость, как не в силах вернуть жизнь бедному месье Дювалю. Чье единственное преступление было в том, что он старался сохранить фабрику, в то время как вас здесь не было. За это вы и ваша кучка патриотов назвали его изменником, расстреляли, кинули умирать в колодец. Она смотрела на меня с жалостью, как и в тот первый раз, и я понял, что ее слова не были ни обвинением, ни осуждением. Она знала, как знала его семья, как знала вся округа, что Мариса Дювали убил Жан-Деге. Только мне, его заместителю, это было неизвестно. «Жули», — сказал я, — «где были вы в ту ночь, когда его застрелили?» «В у ворот», — ответила она. «Я ничего не видела, но слышала все. Не мое это было дело ни тогда, ни теперь. С этим покончено, все осталось в прошлом. Это касается вашей совести, моя чиста. Ее рука все еще лежала у меня на плече, когда мы услышали, что в ворота въезжает грузовик. «Жули», — повторил я, — «вам нравился, Мариз Дюваль?» «Он всем нравился», — сказала она. «Он не мог не нравиться, у него были все те качества, которых не хватало вам. Потому-то, господин граф ваш отец сделал его управляющим. Простите мне, месье но что правда, то правда». Я слышал приближающиеся к дому шаги и голоса, но фабричное строение неровной стеной заслоняли идущих по двору. Жуля обернулась. «Это из замка», — сказала она. «Эрнест передал им то, что я велела. Возможно, вам удастся отнести девочку в машину, а потом в постель. И она знать не будет, что ходила во сне». «Она не ходила во сне», — сказал я. «Она пришла сюда намеренно. Она хотела спуститься в колодец. Все, что вы говорили, мне только подтверждает это». Моя ложь насчет обожженной руки, мое поведение во время охоты, мой уклончивый ответ накануне вечером. Все это заставило Маринуэль подумать, будто ее отец – кающийся грешник. Она решила загладить его вину, доступным ей путем, сыграв роль жертвы. Только так она могла заслужить для него прощение. Я нащупал в кармане ее письмо и перечитал его. Нет, это не был просто клочок бумаги. Это был обет веры. Кто-то вошел в дом через контору. Шаги на кухне в маленьком холле. Вот уже они слышны в соседней комнате. Жули подошла к двери, приложив палец к губам. «Тихо», — шепнула она. «Девочка все еще спит». Я думал, что увижу Гастона или Поля. Я ошибся. На пороге стояла бланш. «Мадемуазель», — воскликнула Жули, и изумление в ее голосе, быстрый взгляд, брошенный на меня, а затем на сваленную стены мебель, выдал, как она была поражена какие глубокие чувства все еще таятся в ней». «Не надо было вам приезжать, мадемуазель», сказала она. «Я же велела Эрнесту сказать, что малышка в безопасности. Все это время я не спускала с нее глаз. А минут десять назад пришел господин граф». Бланш ничего не ответила. Не задерживаясь, подошла к Маринуэль и опустилась возле нее на колени. Затем осторожно отвернула одеяло, Я увидел, что поверх синего платья на Маринуэль пальто, на ногах толстые чулки и крепкие туфли, которых не было накануне. На одежде виднелись пятна от извести и грязи. В нескольких местах были дырки, и я ясно представил каждое движение этой ночью. Вот она отвязывает Цезаря, вот идет под дождем к фабрике различает на фоне неба очертания фабричных зданий. Вот перед ней конечная цель – темная дыра пустого колодца». Шаг за шагом, хватаясь руками за перекладины лестницы, она медленно спускается вниз, касаясь пальто зеленоватых от извести стен. На самое дно, усеянное мусором и стеклянными осколками. Туда, откуда высоко над головой виднеется круглое пятно ночного неба. Бладж все еще на коленях обернулась к Жули. «Где вы ее нашли?» спросила она так тихо, что трудом расслышал ее слова. «Первый раз я видела Жули в замешательстве. Вопросительно взглянув на меня, она неуверенно сказала, «Ее нашел, Эрнест, мадемуазель, здесь, в доме. Разве он вам не говорил?» Он сказал в одном из фабричных зданий. Ответила Бланш. «Но ведь их всегда запирают на ночь, и похоже, что она лежала среди битого стекла и извести». «Здесь или там, и то, и другое было ложью. Почему Эрнест и Жули лгали Бланш? Мне Жули сказала правду». Бланш не сводила с нее глаз, и жули, воплощенная честности и прямота, стала сама на себя не похожа. Растерянная, смущенная, она разразилась вдруг потоком бессвязных слов насчет того, что она не поняла Эрнеста, и внимательно слушала его. Она была в сторожке выпускала во двор кур, когда он пришел сказать, что нашел малышку, спящей в доме управляющего. Ее карманы полны стекла. Прервала ее Бланш. «Вы знали об этом?» Жули не ответила и снова посмотрела на меня словно взывая помощи бланш сунув руку в карман пальто Маринуэль, вытащила горсть крошечных стеклянных вещиц увшинчик величиной с наперсток вазочку флакончик все малюсенькое но идеальных пропорций среди них копия замка санжель миниатюрная но похожая на оригинал как две капли воды обе его башни были отломаны мы не делали таких вещей с начала войны сказал бланш «Не лих ли не узнать?» Сама создавала первые образцы. И она вдруг отвела глаза от Мариноэли, посмотрела вокруг. На комнату. На столы, на стулья, на книжные полки и сундуки. На все эти лежавшие без употребления, никем не тронутые, никому не нужные вещи. И внезапно меня озарило. Я понял, что бланш смотрит на кусок своего прошлого. Эта пустая комната была знакома ей лучше, чем холодная мрачная спальня в замке. Она знала ее исполненной жизни и радости, а не мертвая, как сейчас. У этой пыльной гостиной должны были быть хозяин и хозяйка, двое горячо любящих друг друга людей, верных былому и традициям, людей, которые надеялись, что после окончания войны все вновь станет устойчивым и надежным. Но свершилось злодеяние. В сердце бланш поселилась тоска. Она ничего больше не создавала. И на кресте, перед которым она преклоняла колени у себя в спальне, Был не неспаситель, там были распятые собственные надежды. Поддавшись внезапному порыву, я вынул из кармана письмецо Марии Нуэли протянул его бланш. Она читала его, шевеля губами, слово за словом. А я думала о том, что произошедшее здесь темной ночью 15 лет назад не было случайным. Оно было задумано и приведено в исполнение бессердечным, бесчувственным человеком, который, вероятно, видел, насколько тот другой его лучше обладая, как несколько минут назад сказал мне жули всеми качествами, которых самому ему не достает. «У малышки на руках кровь!» Вдруг воскликнула жули «Я раньше этого не заметила!» Бланш без слов протянула мне обратно письмо, и мы оба наклонились над девочкой. Взяв крепко стиснутые кулаки, мы разжали их. Она один, я другой. В углублении каждой ладони был виден красный след от недавнего пореза. Но ранки уже затянулись и не кровоточили. Руки были чистые. Ни в стекла, ни грязи. Я ничего не сказал. Бланш тоже. Затем она медленно подняла глаза. «Жули», — проговорила она. «Велите Жаку позвонить господину Кюре и попросить его как можно скорее сюда приехать. Затем посмотрите в справочнике номер телефона в монастыре к и узнаете, сможет ли мать-настоятельница поговорить с мадемуазель Деге». Жюли в растерянности переводила взгляд с одного из нас на другого. «Нет», — сказал я, — «нет». Мой взволнованный голос разбудил Цезаря. Он стал готовый защищать свою хозяйку. «Ты сошла с ума», — сказал я Бланш. «Неужели ты не понимаешь, что девочка поступила так нарочно? сделает это ради меня, потому что я жег руку на огне». «Жюли», — повторила Бланш, — «делайте то, что я вам велела». Я подошел к дверям и встал к ним спиной. Жулия горестно смотрела попеременно на нас обоих. «Совсем незачем звать сюда господина Кюре», — сказала она. С девочкой не произошло ничего плохого, просто порезала стеклом. Там полно осколков на дне колодца. «На дне колодца?» — повторила Бланш. Она спускалась в колодец. Жулия слишком поздно увидела свой промах. «Что ж, сказанного не воротишь». «Да, мадемуазель», — ответила она. Ну и что с того? Да, она спустилась в колодец и пролежала там всю ночь. Колодца вот уже пятнадцать лет, как нет воды. Да, она пришла на фабрику, наяву или во сне, ради вас обоих и ради себя самой, бедняжка, потому что у нее слишком богатое воображение. Какое это теперь имеет значение? Прошлого не воротишь. Почему никто в замке о ней толком не заботится? Вам не о стигмах на ее руках. Надо думать о том, что скоро будет с ней самой, с ее собственным телом. Бланш побелела, как смерть. Долго сдерживаемые чувства вырвались, наконец, наружу. «Как вы смеете богохульствовать? Как вы только смеете!» Гневно, страстно вскричала она. «Я забочусь о девочке с самого ее рождения. Я люблю ее, обучаю, воспитываю, словно родную дочь, потому что мать ее глупа, а отец — дьявол. Я не допущу, чтобы она страдала в этом мире, как страдаю я. Она предназначена для другого мира, другой жизни. Эти знаки на ее ладонях служат тому доказательством. Сам Всевышний говорит с нами через нее». Нежность исчезла, тепло тоже. Бланш, которая в поисках пропавшего ребенка пришла в полный воспоминания дом управляющего, была другой женщиной, фанатичной, ожесточенной, готовой принести в жертву ту, которую хотела спасти. «Христос так не поступает, мадемуазель», — сказала Жули, «Если он захочет призвать дитя к себе, он сделает это, когда сочтет нужным, и не потому, что господин граф убил человека, которого любили». «Малышка будет страдать в этом мире лишь из-за того, что делаете с ней вы. Да, вы, ее отец, ее бабка и все, кто живет в замке. Вы выдохлись, обессилели, вы прожили свою жизнь, вы уже ни на что не годны. Все вы до единого. Правы те, кто говорит, что нашей стране нужна еще одна революция, хотя бы для того, чтобы избавиться от ненависти и зависти, которую вы повсюду сеете. Тише, вы ее разбудили. Что теперь делать?» Однако виновата была сама Жули. Ее громкий, негодующий голос заставил Цезаря залаять, а его лай поднял Маринуэль. Ее глаза вдруг открылись и живым любопытством уставились на нас из-под груды одеял. Она приподнялась, села прямо, приводя в ожидательный взгляд с одного на другого. Не снился, ужасный, гадкий сон, сказала она. Бланш тут же склонилась над девочкой и, словно защищая, обвела руками. «Все хорошо, дорогая», — сказала она. «Ты в безопасности, ты со мной. Я везу тебя туда, где тебя поймут, где тебе позаботиться. Не бойся, тот ужас, что ты испытала в колодце, никогда больше не повторится». Марина Уэль спокойно посмотрела на нас. «Там не было ничего ужасного, и я не испугалась», — ответила она. «Жермена говорит, что в нем водятся привидения, но я не видела ни одного. Фабрика — хорошее место. Замок, вот где полно привидений». Цезарю спокойный звук моего голоса снова улегся у ее ног. Маринуэль погладила его по голове. «Он голоден, и я тоже. Можно мы пойдем к мадам Ив и возьмем у нее хлеба?» В другом конце дома в конторе вдруг зазвонил телефон. Неожиданный в такое время звонок вернул нас к действительности. Жюльен направилась к дверям, а я открыл их. Бланш поднялась с колен. Встретившись с настоящим, мы все трое действовали механически, безотчетно. Стревожной казалось только Мариноэль. «Надеюсь, это не начало», — сказала она. «Начало чего?» — спросил я. «Начало моего гадкого сна». Сбросив одеяло, она потянулась, отряхнула пальто от пыли и взяла меня за руку. «Святая Дева тревожится из-за нас», — добавила она. «Она сказала мне, что бабушка желает маман смерти, и во сне я тоже хотел, чтобы она умерла, и ты хотел. Мы все были виноваты». «Ведь это грешно. Нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы этот сон не сбылся?» Звонки вдруг прекратились. Должно быть, пришел Жак. И в открытую дверь через все пустые комнаты до меня долетел его приглушенный голос. Ничего не говоря, Жули прошла мимо меня в кухню. Через минуту голос Жака смолк. Затем послышался их негромкий разговор. Жак и Жули что-то обсуждали, и Жули снова появилась в кухонных дверях. Постояла немного неподвижно и молча поманила меня. Я выпустил руку Маринуэль и подошел к ней. «Это Шарлотта», — сказала жули Спрашивала месье Поле. Я сказала ей, что тут вы, мадемуазель Бланш. Она просит вас как можно быстрее вернуться в замок. Произошел несчастный случай. Она говорит, что вы не брали Маринуэль. На этот раз интуиция меня не подвела. жули опустила глаза. Я оглянулся через плечо. Маринуэль, стоя на коленях, вынимал из карманов крошечные стеклянные флаконы, И располагала их в ряд за рядом на пыльном полу. Впереди она поставила миниатюрный замок с отломанными башнями, и тут заметила, что у нее поранены руки. Повернув их кверху ладонями, девочка сказала бланш. «Я, должно быть, порезалась. Не знаю как. Порезы сами заживут без следа? Или руки придется бинтовать, как папе?»